Глава 42. Френ. Френ была в чистилище. Или, возможно, это уже ад? Было жарко. Через несколько дней от носительной прохлады жара вновь вернулась, и снова поднялся ветер. Так что все были настороже, ведь любой огонь был готов превратиться в лесной пожар. Френ была слишком настороже. Она ждала вердикта о будущем своего брака. Они с Найджелом сидели на полу в гостиной, в то время как Рози притаилась внутри маленького кукольного театра, который Санта принес ей на Рождество. Ава сидела на коленях у Френ, счастливо булькая. Френ была рада, что Рози предложила поставить спектакль, отчасти потому, что чаще всего она хотела проводить научные эксперименты или смотреть Атлас, и частично потому, что это давало время, когда ей и Найджелу не придется искать предлога чтобы избегать разговоров. Последние несколько дней они жили, как будто ничего не произошло, за исключением небольших изменений. Теперь Найджел закрывал дверь в ванную, когда мылся, и ложился спать в пижамных штанах и футболке, а не в трусах, как раньше. Утром, когда Фрэн просыпалась, он был уже на ногах и готовил завтрак. И когда они ели, то говорили только с Розе. Ему нужно время подумать, он так всегда говорил. Это было так похоже на Найджела. Он был расчётливым и справедливым, даже в делах сердечных. Фрэнн хотелось с кем-то поговорить, но все, казалось, были заняты своими личными драмами. Эсси в больнице. Бэн не рассказывал подробности, но Фрэнн решила, что дело в послеродовой депрессии. Фрэнн не могла избавиться от чувства вины. Она заметила, что Эсси было нехорошо. Но живя прямо через дорогу, она была слишком занята своей жизнью, чтобы что-то сделать. Что она за человек после этого? Руки Рози были засунуты в перчаточные куклы, в виде лягушек, которые боролись или танцевали. Френ улыбнулась Найджелу. Его взгляд, как она заметила, был сосредоточен на Аве. Он много смотрел на неё эти последние несколько дней, смотрел с разных ракурсов. при разном освещении она не винит его она делала бы то же самое если бы ситуация была обратной проблема в том что это ничего не даст а во постоянно меняется она уже начала терять свой новорождённый облик её лицо постепенно формировалось и ручки стали пухлыми от чего казалось как будто ручки привинчены к плечам она была совсем не похожа на рози младенца Но это ещё ничего не значит. Мы должны сделать тест на отцовство, сказала она. Найджел напрягся. Он упорно продолжал смотреть на кукольный спектакль. Рози пела песню про лягушку на бревне. Если хочешь. Я имею в виду, разве ты этого не хочешь? Он повернулся к ней, разинув рот. Нет. Я не хочу делать тест на отцовство ребёнку, про которого я думал, что он мой. Это определённо не то, чего я хочу. Папа, ты меня не слушаешь. Я слушаю, сказал он, вовремя повернувшись. Лягушки не шумят. Лягушки исчезли со сцены, и появилась голова розе. Какие звуки они издают? Зависит от вида, но часто звучит как писк, вот такой. Найджел издал звук, который Фрэн никогда не слышала, но не сомневалась, что он был прав. И Рози не сомневалась. Найджел был энциклопедией, которую Рози открывала каждый раз, когда ей нужны были ответы. Найджел был тем, к кому она обращалась насчёт всего. Так же было и для Фрэн. Найджел был сердцем и душой семьи. Именно поэтому, когда ему было трудно, всем остальным тоже было трудно. Рози прекрасно сымитировала писк лягушки, потом снова исчезла. Спектакль возобновился. "Прости", прошептала Френ. "Но у тебя было несколько дней, чтобы подумать обо всём этом. Чего ты хочешь?" Он ничего не говорил несколько секунд. Рози продолжала очень похоже изображать лягушку, что раздражало. "Я хочу верить, что мы с этим справимся", Френ Её тело обмякло от облегчения. "Ох, начал. Слава богу. Я хочу верить в это", перебил он её. "Но не уверен, что смогу".